Глава 20. Решение об отъезде. Немедленно после получения официального статуса Еврейский музей в Вильне начал разваливаться, поскольку сотрудники один за другим уезжали из страны. Первый город покинула Рушка Корчик, партийный товарищ Абе член бумажной бригады. В октябре 1944 года Ковнер отправил ее на особое задание – найти лазейку на советской границе с Польшей или Румынией, через которую можно было бы нелегально иммигрировать в Палестину. Оружка выяснила, что все переходы строго охраняются, а когда ей, наконец, удалось перебраться на другую сторону, она поняла, что возвращаться слишком опасно. Двинулась дальше и в декабре высадилась в порту Хайфы, став одной из первых беженок и оккупированной фашистами Европы, кому удалось добраться до земли Израиля. Оттуда она отправляла друзьям и товарищам в Вильну восторженные письма. Воспользовавшись советами и предостережениями ружки, другие сотрудники и добровольные помощники музея из круга Хашамер Хацаир двинулись из Вильна к границе, в их числе доктор Шмуэль Амарант и Зельда Трегер. В ноябре виленских евреев охватила настоящая эмиграционная лихорадка. Катализатором стало убийство единственной уцелевшей еврейской семьи в городке Эшешкисе. За ним последовала волна расправ с евреями, которые возвращались в родные места в поисках уцелевших, родных и своей собственности. Когда тела жертв привозили хоронить в Вильну, в карманах находили записки «Вас всех ждет та же судьба». Органы правопорядка не реагировали. Нарком госбезопасности встретился с делегацией евреев, и презрительно отверг их просьбу о защите. «Чего вы от меня хотите, чтобы я поставил по милиционеру у каждого дома?» Среди евреев распространялись страх и тревога. Примерно в то же время на улицах появились официальные объявления, что бывшие до 1939 года граждане Польской Республики могут зарегистрироваться для репатриации в Польшу. При том, что это польско-советское соглашение подразумевало прежде всего этнических поляков, распространялось оно и на евреев. Это означало, что евреи, уроженцы Вильны, имевшие до войны польское гражданство, могли официальным образом вернуться в Польшу и поселиться в Варшаве или Лодзи. Зная, что свободная эмиграция из СССР запрещена, сотни выживших евреев из Вильны решили воспользоваться этой уникальной возможностью. Среди них оказались почти все штатные и добровольные сотрудники музея. Очень скоро уехали Авром Айзен, Леон Бернштейн, Григорий Ишунский и доктор Александр Леро. Музей стремительно сдавал позиции. Ко всему этому добавился внезапный отъезд Ковнера буквально посреди ночи. С самого октябрьского кризиса, когда была распущена комиссия по сбору и обработке документов еврейской культуры и возникло опасение, что музей закроют, Ковнер стал выносить из здания материалы, чтобы переправить их в Эрец-Исраэль. Он забрал большую пачку документов ФПО, в том числе ее знаменитую листовку. "Не пойдем, как овцы на заклание". Взял часть дневника Германа Крука и экземпляры новостей гетто, а также присматривался к самому ценному экспонату дневнику Герцля. Однако вынести его не смог, Шмерке запер его у себя в кабинете. Ковнер забирал документы в тайне от Шмерке. Еще в августе они оба, при глубокой взаимной ненависти, все-таки договорились не выносить никаких документов за пределы музея. Однако, когда разразился кризис, Ковнер передумал. Будучи убежденным сионистом, он считал, что у еврейского культурного наследия будущее может быть только в земле Израиля. По его мнению, сбор в ней сокровищ культуры, созданных в изгнании, является важной составляющей государственного строительства. Шмерке же был одержим идеей в водворении еврейской культуры в советском Вильнюсе. Однажды вечером в конце декабря Ковнер получил от бывшего еврея-партизана, сотрудника вильнюсской милиции, достоверные сведения о том, что на следующий день его арестуют. Кто-то из музейных сотрудников, скорее всего это был Шмерке, доложил, что он выносит из музея материальные ценности. Ковнер тут же покинул советскую Литву, переодевшись полякам, завербовавшимся в Первую польскую армию. Он запрыгнул в воинский эшелон и направился в Белосток. Свой гнев на Ковнера Шмерки излил в письме к Суцкиверу в Москву. Перед отъездом Аба и Амарант взяли, читай, украли, без моего ведома, ряд предметов. Тем самым Аба нарушил данные мне и тебе обещания. Шмерки, как директор, имел все основания не только злиться, но и опасаться за собственную шкуру ответственность возложат на него. Действительно, через несколько недель в музей явился сотрудник НКВД и гневно попенял Шмерки за то, что один из его подчиненных, доктор Амарант, был задержан на советско-румынской границе, а в багаже у него обнаружили музейные экспонаты. НКВДшник предупредил Шмерке, что если такое повторится, он заплатит за недостаток гражданской бдительности. Если именно Шмерки выдал Амаранта властям, она то похоже, то сделал он это лишь с одной целью – защитить музей и защититься самому. Оказавшись по ту сторону границы, Ковнер попытался смягчить тяжесть произошедшего. Он писал из Польши Суцкиверу в Москву. «Абраша, напиши Шмерки от моего имени и скажи, чтобы он не принимал близко к сердцу наши мелкие разногласия, возникшие по ходу работы» и помнил те великие дела, которые мы трое совершили все вместе. После побега Ковнера музей ждала еще одна внезапная утрата. мы Маркелес, секретарь, она была и членом бумажной бригады, и одной из основательниц музея. Ее отъезд показал, что настроения меняются. В гетто Маркелес была убежденной коммунисткой, однако, пройдя долгий путь духовных исканий, решила уехать в Палестину. Решение ее не основывалось на идеологии. Она хотела заново выстроить свою жизнь, а все близкие ей люди отправлялись в Палестину. Родителей ее не было в живых, ей хотелось быть рядом с друзьями. Многие сотрудники музея неровно дышали к этой брюнетке с кудрявыми волосами и темно-карими глазами. И ее отъезд их сильно опечалил. Шмерке не отступался, он остается и будет строить. Он нашел нового и очень ценного сотрудника, Шлойми Бейлиса одного из основателей литературного кружка Юнг Вилни. В 1930-е Бейлис был широко известным журналистом, писавшим на идише. При советской власти в 1940-1941 годах он работал ответственным редактором единственной в городе газеты на идише «Вилнир Эмис. вилинская правда». После начала войны немедленно вступил в Красную армию. У Бейлиса был богатый административный опыт и большой стаж членства в Компартии, чего не было у Шмерки. Поэтому на импульсивного и эмоционального поэта, который сделался его музейным начальником, он смотрел свысока. Кроме того, Бейлис был невысокого мнения о бывших узниках Виленского гетто, которые, по его понятиям, не совершили главного, не подняли в гетто полномасштабного восстания, как это было в Варшаве. Он сражался с врагом, а поэта вроде Шмерки писали песенки, которые ничего не смогли изменить. Шмерки и Бейлис не слишком жаловали друг друга, однако у них была единая цель – спасти оставшееся. Она была превыше взаимной неприязни. Кроме того, их связывали и довоенные воспоминания о юнг а также общая очень личная боль. Жены у обоих остались лежать в безымянной братской могиле в Панарах. Но в одиночку Бейлис не мог восполнить всех утраченных сотрудников, поскольку горы материалов во дворе дома номер 6 по улице Страшуна продолжали расти. Книги и бумаги в связках или холчевых мешках портили мыши и сырость. В крыше одного из музейных зданий были настолько большие дыры, что изнутри можно было ночью считать звезды. Почти во всех окнах выбиты стекла. Однако литовско-советских бюрократов не смущало, что сокровища гибнут. Горы росли, росло и отчаяние Шмерки. Власти запретили газету на Идише, издание книга, постановку спектаклей. Под ударом оказалась и единственная школа. Шмерки не знал, что делать. В отчаянии он решил в марте 1945 года съездить в Москву. Если начальство отправит в Вильнюс однозначные инструкции не чинить ему препятствий, их и не станут чинить. Шмерки провел в столице три недели. Это был его первый визит туда. При иных обстоятельствах его порадовало бы возможность совершить паломничество в коммунистическую столицу. Место радости заняли ярости раздражения. Он много часов провел суд с Судскийвером, обсуждая различные планы действий. Благодаря усилиям Эренбурга ему удалось добиться встречи с заведующим сектором национальной художественной литературы управления пропаганды и агитации ЦК ВКПБ товарищем Арфо-Арфетисовной Петросян. Петросян проявила понимание. Выслушивая многочисленные жалобы, она и сама все сильнее сердилась. Это совершенно недопустимо. И что говорит товарищ Суслов? Его направили в Литву руководить работой на месте. Я напишу Суслову, что это важный политический вопрос, что он должен вас принять. Полагаю, все будет исправлено, если только... Она призадумалась и неуверенно добавила если только литовских евреев не придется принести в жертву борьбе за наше общее дело. Последние слова товарища Петросян окончательно обескуражили Шмерки. Может, литовских евреев и придется принести в жертву борьбе за общее дело? Тем не менее, он все еще цеплялся за надежду, что ЦК даст Суслова указание поддержать и музей, и еврейскую культуру. С поезда он прямиком отправился в музей и застал сотрудников в страшном расстройстве. Союз утиль решил, что не может больше ждать, пока музей заберет оставшиеся тонны бумаг, лежавшие у него во дворе. В музейном дворе попросту не было места, не было и транспорта для перевозки многотонного груза. В отсутствие шмерки Союз утиль очистил свой двор и отправил груды материалов около 30 тонн в железнодорожное депо для транспортировки на бумажный комбинат в Ивановской области. Погрузка в вагоны могла начаться в любой момент. Шмерки бросился на станцию и нашел материалы, упакованные в круглые тюки, размером с тюки сена, уже готовыми к отправке. Он начал выхватывать из них что получится. Сценарий пьесы на идише, книгу из библиотеки Хайкла Лунского, автобиографию с молодежного конкурса автобиографии, который проводил ИВО. Потом помчался из одной конторы в другую, чтобы задержать отправку. Он воззвал к начальнику вокзала не грузить бумаги, Но тот заявил, что у Шмерки нет никаких полномочий. Макулатура не его, она принадлежит, союзу Тилю. Поскольку время было на вес золота, Шмерки обратился к самому высокопоставленному литовскому чиновнику, какого знал, Генрику Зимону, хотя тот всегда прохладно относился к еврейским делам. Зимон сделал самое минимальное, отправил в депо инспектора, тот составил рапорт. Однако инспектор не распорядился об отмене отправки. Утром Шмерке снова позвонил Зимону, однако член литовского ЦК рявкнул, чтобы тот не мешал ему работать и бросил трубку. Когда чуть позже Шмерке пришел в депо, бумажных тюков там уже не было. Шмерке тут же отправил три письма в Москву, в Еврейский антифашистский комитет, Илье Эренбургу и Суцкиверу, умоляя остановить отгрузку. «Свяжитесь с бумажным комбинатом в Александрове в Ивановской области», или с Центральным отделением «Союз Утиля в Москве», Большая Черкасская 6, директор Вайнер. «Я уверен, что ваше незамедлительное вмешательство позволит спасти сокровища от уничтожения», писал он в Антифашистский комитет. С Оренбургом он говорил откровение. История с отправкой бумаг ярко демонстрировала отношение литовских властей к музею. «Я так и не дождался от наркомпроса моральной или материальной поддержки музея, И в силу этих моральных и материальных причин многие сокровища еврейской культуры уничтожены, истреблены, утрачены. Пока Шмерке дожидался новостей из Москвы, его вызвал начальник Литовского комитета по цензуре и укорил за нарушение субординации. Если возникла проблема, товарищ Кочергинский прежде всего должен был прийти в комитет, который распоряжается всеми печатными материалами, поведал ему начальник а вместо этого он через его голову обратился напрямую в Москву. Когда Шмерке попросил начальника телеграфировать своему начальству и остановить отправку, тот сказал, что уже поздно, бумаги уничтожены. Услышав эти слова, Шмерке сел и стиснул голову руками, лишился дара речи и подумал, все уничтожено, будто отправлено в крематорий. Тот факт, что советские официальные лица обрекли на уничтожение тонны еврейских культурных ценностей, стал для Шмерки страшным ударом. Тут до него дошло «Советы продолжают дело немцев», Михаил Суслов ничем не лучше Иоганна Сеполя. Относительно других сторон еврейской общинной жизни поступали столь же неутешительные новости. Концерты на Идиши в театре «Лютня», которые организовал Шмерки, были приостановлены администрацией. Еврейская школа получила уведомление Нарком Проса, что обучение там будет проводиться только до четвертого класса. После этого учеников будут переводить в русские или литовские школы. Вера Шмерки в Советский Союз и в возможность создания здесь еврейской культуры была сокрушена. Через 5-6 месяцев после отъезда Рушки, Амаранта и Ковнера, все они были сионистами, и он, коммунист, начал всерьез задумываться об эмиграции. Последней каплей стал визит сотрудников НКВД в музей. Они затребовали материалы, относящиеся к проводившемуся ими расследованию военных преступлений, а заодно напомнили Шмерки, что выдавать на руки книги из собрания музея можно только с одобрения комитета по цензуре. Он спросил, есть ли в литовском комитете цензоры, владеющие идишем и ивритом. Ему ответили, что нет. Один из НКВДшников попросил Шмерки судить ему экземпляры немецких, литовских и польских газет, выходивших при немецкой оккупации. Шмерки подчинился и больше этих газет не видел. Этот переломный миг Шмерки описал в своих мемуарах, за которые сел несколько лет спустя. До нас, музейных работников, дошла странная вещь. Мы должны спасать наши сокровища снова, вывозить их отсюда. В противном случае они исчезнут, погибнут. И даже если повезет, они все равно не увидят света дня в еврейском мире. Бумажная бригада спасала сокровища культуры от уничтожения в руках фашистов, однако в освобожденной Вильне ее члены оказались узниками советского лагеря. Всего полгода назад Шмерке осуждал Ковнера и, возможно, донес на него за то, что он похитил из музея экспонаты. Теперь, после множества разочарований, он подумывал совершить то же, что и Ковнер. Для Шмерки решение выносить материалы из музея и переправлять их за границу стало итогом мучительной внутренней борьбы ему пришлось принять три тяжелых решения отречься от ссср его политической надежды и вдохновения сотраческих лет отречься от вильна родного города, который он любил всей душой и отречься от еврейского музея, который он выстроил на собственном упрямстве и терпении Суцкивер пришел к тому же выводу, что и шмерки, сокровища нужно вывозить, однако ему это далось куда менее мучительным путем. Он никогда не был коммунистом, и ему, боготворившему слово на Идише, было совершенно ясно, что законное место этих сокровищ – Институт изучения Идиша, ИВО, ныне расположенный в Нью-Йорке. Шмерки и Суцкивер понимали, как должны действовать. Однако контрабанда материалов из СССР была сопряжена с теми же опасностями и угрозой для жизни, что и вынос их из-под носа у сотрудников ОШАР. Проводить операцию нужно было с величайшей осмотрительностью и осторожностью. Чтобы ее спланировать и осуществить, требовалось время.